Ах, метель такая, просто черт возьми, забивает крышу белыми гвоздьми. Только мне не страшно, и в моей судьбе непутевым сердцем я прибит к тебе».